Я сел рядом. Звезды очень красивая, потому что где-то там есть цветок, хоть его и не видно. Да, конечно. И пустыня красивая. Это правда. Мне всегда нравилось в пустыне. Сидишь на песчаной дюне, ничего не видно, ничего не слышно. И все же в тишине что-то светится. Знаешь, отчего хороша пустыня? Где-то в ней скрываются родники. я был поражен. Вдруг я понял, что означает таинственный свет, исходящий от песков. Когда-то маленьким мальчиком я жил в старом пристаром доме. Рассказывали, будто в нем запрятан клад. Разумеется, никто его так и не открыл, а может быть, никто никогда его и не искал. Но из-за него дом был словно заколдован.